имел доступ к архивам тайных дел, где хранились записи и карты плаваний в пункт на тот далекий восточный берег Либии, откуда еще две лет назад египтяне везли золото, слоновую кость, благовония черных рабов и редких зверей. Запомнилась та из посещение архива где-то в подземельях древнего храма около Малой пирамиды. Четыре служителя или жреца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 коричневого пергамента с непонятными линиями, иероглифами и значками в виде летящих птиц. «Ты говорила, что незадолго до смерти великого Александра Ниарх прибыл в Вавилон с новыми открытиями?» — спросил жрец Нейт. Его помощник архиас подтвердил, что море от устья Ефрата — только залив между Индией и Арабией, — сказала Таис. А Гейерон —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 Значит, не арх давно должен был приплыть в Египет? спросила Таис. Не могли же погибнуть все 90 кораблей его флота. Царица, твое величество рассудила верно. Что же могло случиться? Жрец Нейт перевел ее вопрос. Хранители архива бормотали непонятные, как заклинания, слова, тыкали темными и сохшими пальцами в разные места пыльной карты и наконец пришли к соглашению.